Мардашили. Опыт свободного мышления. Мираб Константинович пришёл ко мне не с книжной полки, а из магнитофонной записи его лекций, прямо как Барт. Потом снова не из книг, а из газет, где публиковались его интервью и лекции. Первой была книга Как я понимаю философию. Она успела выйти при жизни мыслителя, но у меня в библиотеке второе издание, изменённое и дополненное. 1992 года. Тогда я и помыслить не мог, что издатель и друг, бамардашили Юрий Петрович Синаков спустя 20 лет станет моим старшим другом. Как его жена Лена Немировская, и я буду часто приходить в их дом на Кутузовском, где дни и недели проводил философ. Они называли его Мираб, звучало это как Сократ. Тбилиси, квартал Вакке, рядом университет. Дом сталинской архитектуры, но одушевленный югом. Фасад очень красивый, обращенная во двор сторона дома выглядит запущенной. Дверь с кнопками, на одной из которых надпись «Иза» по-грузински. «Иза Константиновна, сестра философа, единственный жилец квартиры». Подъезд старый и обшарпанный, как и многие подъезды в городе. Сестра и любовь. Распахнутое во двор окно неотапливаемой комнаты, где невозможно находиться зимой, эффект недавнего присутствия, не то чтобы философ только что вышел, скорее просто уехал. Рисунки Эрнста неизвестного на стене, портрет Канта. Книги, которые как будто раскрывались совсем недавно. И с ними хозяин комнаты работал: подчёркнутые строки и на полях пометки. Антанэн Арто, Жорж Пуле. Прямые отсылки к статьям и лекциям. Французы и итальянцы. Большой итальянский словарь. В проходной комнате, где спала покойная мама, старые пластинки, в том числе те, которые привозил Мираб. Проигрывателя нет. Я читаю пластинки, смеётся Иза. Человек русско-грузинской аристократической культуры. Она выглядит суховатой и строгой. Она в самом деле тёплая, остроумная и добрая. Иза преподаёт русский двум грузинским девушкам, которые любят русскую литературу, и они общаются на равных. Думаю, именно поэтому они к Изи и ходят. И ещё их совершенно точно привлекает дом, в котором живёт дух философа. Любовь сестры к нему была молчаливой и внимательной, ничего не требующей взамен. С ней мира во время политического обострения ситуации в Грузии в 1990-м обсуждал возможный отъезд. Столь явным было его разочарование. К сожалению, многие мои сограждане больше чувствительны к оскорблениям национальной чести, но не унижению человеческого достоинства, наносимого рабством и несправедливостью, ложью и низостью. Защищая от достоинства Абхаза, Арменина, Осетина, защищаешь свое достоинство иначе для меня не существует высокое понятие грузина. Их отношения за эти годы стали настолько близкими, ибо растила в 1970-ы его дочь, а в 1980-ы заботилась о том, чтобы он мог спокойно, в комфортном одиночестве заниматься философией. И что естественным оказался вопрос: а ты в смысле уедешь ли ты за братом из Тбилиси? где провела всю жизнь, работая школьным учителем. Против социальной алхимии Мираппо Мардашли ли считал, что в философии нет плагиата, просто потому, что разные люди могут иногда мыслить одинаково. Наверное, в этом была доля снисходительно весёлого лукавства. Ведь попробуй плагиатировать Сократа. Попробуй плагиатировать Мираба. У него не было философской системы, которую можно уместить в параграфе учебника, и свои мысли он чаще всего излагал устно. И попробуй вставь его мысли в диссертацию депутата Госдумы РФ. Памёрдашвили единственный советский публичный интеллектуал мирового уровня. Он и жил-то в контексте не русской или советской, а именно мировой философии. В основном во французской, итальянской, английской языковой среде, потому что говорил и читал на этих языках. Для советской интеллигенции он был своего рода поп-фигурой, вероятно, из-за своего сократизма, устной традиции передачи философского знания. Плёнки с его лекциями ходили так же, как записи песен Акуджава и Галича, Высоцкого. Их творчество было способом критического осмысления действительности. А лекции Маврадашвили оказывались такой же попыткой публичного мышления, только в другой форме, что само по себе было фрондой в ситуации доминирования негнущейся государственной идеологии. Хотя инвективы в адрес господствующей идеологии Маврадашвили считал своего рода оксюмороном. Функция идеологии клеить, держать и не столько сохранять, сколько охранять сложившийся социальный порядок. Не принимая этого порядка, оставаясь свободным человеком, Мира по Мордашвили в то же время относился к нему спокойно, аналитически, попыхивая трубкой и иронически глядя сквозь толстые стёкла очков. Заметим попутно, что общественно-политическую мысль, в том числе русскую и советскую, философ оценивал как социально утопическую, называя её социальной алхимии, которая не в состоянии адекватно описать действительность или извлечь уроки из истории, потому что все тезисы и термины её предустановлены заранее доктринально сформулированы. В записных книжках Маврадашвили есть важное замечание. Всякая идеология доходит в своём развитии до такой точки, где её эффективность состоит не в действии того, что она говорит, а в том, что она не даёт сказать. Особенно если идеологии и сказать-то уже нечего. Без отличительного колпака. В середине 1980-х Мавродашвили ушёл в подробный философский разбор прозы Марселя Пруста. Казалось бы, где Пруст, Декарт, Кант, а где советская власть? Но вот за эту самую способность мыслить не антисоветски, а просто не советски, Мира по Мавродашвили был изгнан со всех мест службы в Москве. И провёл последние 10 лет жизни с 1980 по 1990 в Тбилиси в неотапливаемом доме на проспекте Чавчавадзе в комнате, выходящей огромным окном во двор, окном, из которого по си упору льётся, как в стихотворении Арсения Тарковского, вечерний сизакрылый благословенный свет, узнаваемый даже на фотографиях философа И в то же время размышление о проустье стало возможным потому, что советская власть, озабоченная подавлением прямого политического несогласия, упустила другое возможность глубины. Можно было изучать Канта, Декарта, античную философию, но и думать по поводу Канта, Декарта, античной философии, что само по себе точило изнутри политический режим, когда начинаешь думать глубоко, видеть второй и третий слой, Это вдруг становится опасным для основ системы. Мираб Константинович называл себя метафизиком, как бы говоря, занимаюсь самыми глубокими вещами. Не ищите во мне поверхностного и политического. Он был одиночкой, индивидуалистом, а чаще поэтому не мог стать диссидентом. Принципиально не принимал подполье, считал, что культура может быть только открытой По уважении законов и отсутствия желания обязательно носить какой-либо отличительный колпак и ходить на манифестации и протесты всегда давало и даст. Представьте возможность свободно мыслить. Почти запальчиво отвечал он на вопросы читателей журнала Юность в 1988 году. Он и здесь шёл против течения, придерживаясь почти набоковской позиции не участия в клубах и кружках не участвуя в этом ни за, ни против, само рассосётся, рассыпется. Делать же нужно своё дело, а для этого следует признать право на индивидуальные формы философствования. Взаимная индукция мысли. Мамардашвили из послевоенного поколения выпускников философского факультета МГУ, с которых в СССР началась собственная философия в отличие от советской философии как части идеологии. Егет пропа. Но и отпочковавшаяся от неё социология, Морис Грушин и Юрий Левада заложили фундамент и основали традицию. Мамрадашвили неоднократно подчёркивал важность 1950-х, когда на философском факультете МГУ появился, по его словам, некий духовный элемент. Идейно Мирабу не был, например, близок к гегелианцам и марксист Эвельд или Ленков. Но с ним у Мавардашвили возникла, по его определению, взаимная индукция мыслей. Комфортную для мыслей среду создавали философы круга Института философии Академии наук СССР и журнала Вопросы философии во времена главного редактора Ивана Фролова. Именно в этой команде замом главного работал Мавардашвили, а заведующим отделом зарубежной философии был Владимир Кормер. Статус полуофициального гуру стал едва ли неообщепризнанным в годы перестройки. Но и в перестроечный стиль мышления Мамрадашвили не очень попадал. Когда все вокруг сходили с ума от обрушившейся свободы, кидались из крайности в крайность, превращаясь то в поверхностных демократов, то в неофитов-охраннителей, трагическая история, произошедшая с Александром Зиновьевым, казалась единственным трезвым человеком оставался мерап и не просто трезвым он был ни русским, ни грузином, он был и оставался гражданином мира, как и надлежало философу европейской традиции и мирового масштаба. Он и для тогдашней Грузии оставался чужим, да часть остаётся и сегодня. Антифашизм и антисталинизм амавардашили сочетались с антинационализмом. Его слова об истине, которая выше нации, и о том, что если народ пойдёт за звёздамгомсахурди, он пойдёт против народа, стали классикой. Общение с нацией обернулось настоящей драмой, и стоило ему конфликта со звёдиаристами, нервов и расстроенного здоровья. Усилие. Одно из главных понятий в философии Мамрадashvili усилие. Для философа Человек это прежде всего постоянное усилие стать человеком. Человек не существует, он становится. Культура это усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни. То же и история. И всё это налагает на человека ответственность не стать варваром. Для того, чтобы не стать варваром, тоже надо прилагать усилия. Человек только тогда фигурирует как элемент порядка, когда он сам находится в состоянии максимального напряжения всех своих сил. Сознание меняется лишь там, где была проделана работа. Ничего просто так, само собой, не возникает. В европейской истории случился, к примеру, опыт представительной демократии, что могло закончиться ничем. Но была проделана работа. В России же не случилось стременно. Так, чтобы возникла артикулированная форма выражения обсуждения и кристаллизация общественного гражданского мнения. О необходимости усилия, практик свободы в конце 1980-х, когда в Мамдашвили появилась большая общественная трибуна, когда его стали выпускать за границу, когда выстроились очереди, чтобы взять у него интервью, он говорил постоянно. Свобода приходит в силу того, что её практикуют. Научиться свободе можно только осуществляя её. Тех, кто говорит, что народ ещё не созрел для демократии, я называю просвещёнными негодяями. Нам недостаточно лишь установить отношения с Европой, не даже послать массы молодых людей в Европу, чтобы воссоздать здесь тело жизни. Нам понадобится присутствие здесь европейского труда, европейской формы жизни. Осенью 1988 года тбилисские студенты вышли на проспект Руставели с лозунгом Истина выше нации. Мира Памвардашвили, философ Эрик Соловьёв, обращал внимание на созвучие этой мысли с чадаевской любовью к истине, которая нечто ещё более прекрасная, чем любовь к отечеству. Борьба за власть в Грузии выталкивала философов в ту сферу, которая была ему не просто чужда, а омерзительно, в политику. 21 сентября 1990 года, незадолго до выборов в Верховный Совет Грузии, в одном из интервью Мабрадашвили произнес ту самую, одну из самых знаменитых своих фраз. «Если мой народ выберет Гамсахурдия, тогда мне придется пойти против собственного народа в смысле своих взглядов и настроений». 28 октября народ выбрал националистический блок Звиада Гамсахурдия. 14 ноября Гонсахурдзе стал председателем Верховного совета Грузии. 25 ноября 1990 года друзья Мираба Мамрдашвили, Лена Немировская и Юрий Сенаков в квартире которых на Кутузовском он всегда останавливался в Москве, проводили его в аэропорт, философ с тяжёлым сердцем улетал в беспокойный Тбилиси. В накопителе внукова он умер. Мамардашвили вполне мог бы приложить к своей жизни и своей смерти собственные же слова из картезианских размышлений. Сократа убили, чтобы избавиться от него, как от оспы убили неприятием. А Декарта, который скрывался более умело, чем Сократ, убили любовью, как бы распяли на кресте его же образа, его ожиданий.